Глава восемьдесят третья. Шесть месяцев спустя. Велиса. После того, как сестры вернули меня к жизни, я защепилась, выпустилась из училища. Меня взяли в большой театр. Реальность оказалась совсем не такой, какую я себе ее представляла. Она оказалась намного лучше. Мне дадут роль Жизели. Интересуюсь я. Издеваешься? Тебе дадут партию одной из Велис. невест призраков, сообщили мне в первый же день. И ты должна прыгать до потолка от радости. Замираю на мгновение, затем осознаю, что мне несказанно повезло. Это ведь очень круто. Радуюсь как ребёнок. Ещё бы. Гневно выдаёт одна из коллег танцующая партию мстительницы. Партию исполняют только солистки с превосходной школой и безупречными линиями, а тебе перепала роль за красивые глазки. Нехорошо получается. Впервы я вижу, чтобы школярки дали танцевать Велису, причитает вторая мстительница. Может, я талантливая? фыркную в ответ, не обращая внимания на выпады и обидные уколы. Угу, кивают издевательски коллеги. Я понимаю, если бы тебя поставили в шеренгу танцевать партию мстительниц. Моя плисецкая после первого же выступления в роли невесты доказала всем, что ее мастерство созрело до партии мирты, повелительницы невестами. Девчонки громко смеются. Слушай, рыжая, далеко пойдешь? Мнеша себе не весть что. Пойду туда, куда надо. Напористо выдаю я. Стану идеальной исполнительницей, как Майя. Зря они смеются, немного обидно. Если бы мне сейчас дали руль мирты. Я бы исполнила её на все 100 баллов из 100. У меня для этого есть всё: гордая осанка, большой шаг, прыжок, протяжённые линии, хорошая техника. А главное, я могу забраться в шкуру мирты, не знающей пощады, сожаления, для влюблённого сердца Жизели. Готова мстить любви в танце, ведь её не существует. Я даже внешне на мирту сейчас похожа. Холодная, властная, Гордая, самоуверенная. Во мне есть неумолимая сила, и мое сердце как льдинка. Я как царица Велиз, и случаю внутреннюю силу, власть и бесконечный холод, который не может вмещать в таком объеме ни одно живое существо, кроме меня. Мой танец станет зловещим заклинанием. Я буду царить над всеми. Но партию мертвых исполняет другая девушка. А мне лишь предстоит смотреть со стороны, как она выходит передо мной, горделиво несёт себя к зрителю, словно скипетр поднимает царственную ветку розмарина и созывает нас к себе. В её танце оживает тень, и сила этой тени, ненавидящая любовь, врезается мне в сердце каждый раз с новой силой. От первого две люпэ до бурного вихревого вращения, во время тягучих полуприседаний, демиплие И таких же медленных подъёмов травма даёт о себе знать. И мне нравится ощущать не только душевную боль, но и физическую. Смотреть на то, как мы, велицы, неслышно, мягко ступаем, а затем стремительно мчимся в мстительном хороводе одно наслаждение для сотен тысяч зрителей и моих близких. И это приносит моему сердечку усладу. Спектакль за спектаклем, лечу на очень быстрых ногах. с плавно летящими руками и ненавижу любовь всеми фибрами моей уставшей мстительной души